Глава 49. Гиена. В этом странном и запутанном деле, которое зовется жизнью, бывают такие непонятные моменты и обстоятельства, когда вся Вселенная представляется человеку одной большой злой шуткой. Хотя что в этой шутке остроумного, он понимает весьма смутно. И имеет более чем достаточно оснований подозревать, что осмеянным оказывается никто иной, как он сам. И тем не менее он не падает духом и не пускается в припирательство. Он готов проглотить все происходящее, все религии, верования и убеждения, все тяготы, видимые и невидимые, как бы сучковатые и узловат они ни были, подобно страусу, которому... Превосходное пищеварение позволяет заглатывать пули и ружейные кремни. А что до мелких трудностей и забот, что до предстоящих катастроф, гибельных опасностей, увечья, все это, включая саму смерть, для него лишь легкие добродушные пинки и дружеские тычки в бок, которыми угощает его незримый, непостижимый старый шутник. Такое редкостное необыкновенное состояние духа охватывает человека лишь в минуты величайших несчастий. Оно приходит к нему в самый разгар его глубоких и мрачных переживаний, и то, что мгновение назад казалось преисполненным величайшего значения, теперь представляет лишь частью одной вселенской шутки. И ничто так неблагоприятствует этой игривой и легковесной бесшабашной философии отчаяния, как смертельной опасности китобойного промысла. Именно в этом настроении рассматривал я теперь все плавание Пекада и его цель великого белого кита. — Кликек! — проговорил я, когда меня последним втащили на палубу, где я напрасно старался встряхнуть себе воду. «Викик, дружище, неужели такие вещи случаются часто?» Вымохший не менее моего, он, однако, без особых эмоций, дал мне понять, что такие вещи действительно случаются часто. «Мистер Стап, обратился я к этому достойному джентльмену, который стоял под дождем, застегнутый на все пуговицы в своей клеенчатой куртке и преспокойно курил трубку. «Мистер Стаб, по-моему, я слышал однажды, как вы говорили, что из всех встречавшихся вам китобоев наш старший помощник, мистер Старбик, самый осторожный и благоразумный. В таком случае бросок под парусом в туман и шквал прямо на плывущего кита должен быть верхом китобойного благоразумия?» «А как же?» Мне случалось спускать вельбот во время шторма у мыса Горн, да еще судно, в котором была течь. Мистер Фласк, — обратился я к кротышке-водорезу, который стоял поблизости, — вы, человек, бывалый и опытный, а я нет. Не скажете ли вы мне, мистер Фласк? Неужели непреложный закон промысла предписывает, чтобы грибцы надрывали себе спины, гребя навстречу своей погибели и непременно спиной же к ней повернувшись? — Ну, ну, нельзя ли не так пышно? — сказал Фласк. — Да, таков закон. Хотелось бы мне взглянуть на команду, идущую на кита кормой, лицом к киту. Ха-ха-ха! Да уж кит на них тогда так взглянет, будьте уверены. Так от трех беспристрастных свидетелей я получил сведения, полностью освещающие данный случай. И потому, принимая во внимание то обстоятельство, что шквалы, опрокидывающие вельботы и последующие за ними ночевки в открытом море являются вполне заурядными событиями в промысловой жизни, что в наивысший критический момент атаки на кита я обязан вверять свою жизнь тому, кто сидит за рулем, подчас человеку, потерявшему в этот миг голову и готовому от возбуждения собственными каблуками проломить днище лодки. Принимая во внимание, что приключившееся с нашим вельботом несчастье произошло главным образом из-за того, что Старбик гнал на кита в самый шквал, и принимая во внимание, что Старбик при всем том славился своей осторожностью на промысле, принимая во внимание, что я состоял в команде этого необычайно благоразумного Старбика, и принимая во внимание, наконец, в какую дьявольскую свистопляску я попал из-за белого кита, Принимая во внимание, говорю я, все не недурно было бы, подумал я, спуститься в кубрик и набросать начер на мое завещание. — Квейкек, — сказал я, — пошли, ты будешь моим поверенным, моим душеприказчиком и моим наследником. — Может... Показаться странным, что и изо всех людей именно моряки так любят возиться со своими завещаниями и последними волеизъявлениями. Однако никто другой на свете не питает такой склонности к этой забаве. Уже в четвертый раз за свою мореплавательскую жизнь принимался я за то же занятие. И опять, проделав всю церемонию, почувствовал облегчение. У меня камень с сердца свалился. Кроме того, все дни, какие я еще проживу, будут для меня теперь подобны дням, прожитым лазарем после воскрешения. Добавочный чистый доход в столько-то дней и столько-то недель я пережил сам себя, пережил собственную смерть. Мой смертный час и мое погребение заперто у меня в сундуке. Я оглядывался вокруг спокойно и удовлетворенно, словно мирное привидение с чистой совестью, сидящее за решеткой уютной семейной усыпальницы. Ну вот, думал я, бессознательно закатывая рукава куртки. А теперь подать мне сюда эту самую смерть и погибель. Я спокоен, я готов помириться с ней силами и пусть катится к черту слабейший.